Материалы были переданы советской стороне непосредственно Раймондом Чагамундой, новым президентом Республики Серебряный Берег. Очередной выпускник незабвенного института Лумумбы собирался продолжать курс на сотрудничество, но при этом решительно осаждал диспотические заскоки предшественника. Он в частности счёл Что советских друзей может заинтересовать судьба соотечественника, помогавшего бороться с антинародной кликой Лепето? Там тоже были записи и датированные фотографии, сделанные лично покойным диктатором. Бешеный огурец заставил себя просмотреть их все до конца, не обходя взглядом глаз поседевшего за дни сутки напарника. В этих глазах сначала было недоумение, потом отчаяние и под конец некая запредельная уверенность. Я за вами приду, если выживу, а уж я постараюсь. Как выяснилось, мёртвого тела горчичника он же скунс не видел никто. Есть ли хоть минимальная вероятность Вновь спросили бешеного огурца. Никак нет, ответил он убежденно, при том, что правда была для него ясна до рези в глазах. Вечером он лег в постель и впервые за полтора года уснул спокойно и без сновидений. Теперь он знал, Скунс был жив и придет. В этом, зная напарника, Санька Веригин немало не сомневался. Ждать пришлось почти десять лет, и что это были за годы? Привыкший спиной чувствовать взгляд, он чувствовал его ежедневно до встречи на Канарах в девяносто втором, и вот сегодня Скунс пришел во второй раз. И смысл его послания был полностью очевиден. Я тут был, насмешливо отдавался в ушах у Антона Андреевича знакомый голос напарника. И я мог: "Ну бывай. Бог знает Троицу любит". Бог Троицу любит? Какие вообще отношения с Богом могли быть у двоих профессиональных убийц? давёл паразит. Вот так они и живут, рассказывал Саша Лоскутковке Фирочу. Она с утра пораньше на овощебазу в говне вонючем копается, на продажу что-то такое из него выбирает, с подругой вдвоём, та вообще кандидат наук, в ней каком-то работала. А теперь накопают они яблок или бананов еще не окончательно сгнивших, отмоют как следует и пошли малый бизнес крутить. Тем и кормятся. Двое гидовцев не торопясь шли по аллее Стрельнинского парка. Пожелтевшие клены усыпали все вокруг осенним золотом, но трава еще не думала жухнуть. Впереди возились в куче опавших листьев. Двоим младших фауль габерят, Боря и Сеня, а с ними Шушуня и, разумеется, дракон. Собственно игра заключалась в том, что дракошу хотели уложить и засыпать, чтобы превратить в неизвестное учёным животное, живущее в норке из листьев. Но Ризеншнауцер превращаться не жаждал. Как его не укладывали, как не засыпали, он норовил вырваться и с оглушительным лаем бросался на утёк. Его с физгом ловили, тащили назад, и всё начиналось сначала. Старшие сыновья Кефирчя, подростки Митя и Ника с несходительно присматривали за малышней.